С тех пор, как человек обрел дар речи, он навсегда потерял более ценный дар – умение слышать другого. Так и длятся миллионы бесконечных монологов – сплошной белый шум. Диалоги вовсе не существуют. Ксения Желудова А поговорить? Со словами связано много вопросов в паре. Одни считают, что партнер слишком мало говорит о чувствах и недостаточно открывается. Другие жалуются, что партнер практически никогда не произносит фразу «я тебя люблю», хотя сомневаться в том, что действительно любит, нет оснований. Но уж больно хочется слышать эти заветные слова. Дело в том, что разным людям нужно разное количество слов, чтобы оценивать общение как продуктивное. Наш диалог с мужем хорошо иллюстрирует эту мысль. Я ему писала: Саша, поговори со мной, поговори, поговори, поговори, поговори. Я целый день тебя не видела, я хочу общаться. Мы же с тобой сегодня разговаривали в скайпе, отвечает мне Саша. Я же просто написала тебе ок. И Саша такой: Ну вот видишь. Вот и получается, что для моего мужа слово ок уже коммуникация и диалог, а для меня всего лишь две куцие буквы. Мне хочется слышать больше, ему хочется говорить меньше, но это нормально, и с этим можно научиться жить, даже счастливо. Я понимаю, если партнер не спрашивает, что вы чувствуете, а на вопросы, что чувствует он, отвечает односложное и без желания вдаваться в подробности, может сложиться впечатление, что вы ему не очень-то и нужны. Но когда вы действительно не нужны, это выглядит и ощущается по-другому. С вами не считаются, не помещают вас в свое будущее, даже если это будущее всего лишь планы на ближайший отпуск, не вводят в близкий круг. И в целом вы для человека так. Увидимся, когда увидимся. А если вас держат во внутреннем сердечном кармане в теплее заботе, но вот обо всем говорить не получается, это особенность ваших отношений, к которой при желании можно адаптироваться. Да, можно погревать, что, ну вот так. оплакать, если чувствуется в этом потребность, но стоит ли отказываться из-за этого от человека? Нет, он не виноват, что разговоры не его конек. Так получилось, что по статьям закрытость и немногословность чаще всего судят мужчин, и здесь важно помнить вот о чем: в нашей культуре мальчиков воспитывают таким образом, что к моменту, когда они становятся мужчинами, у них серьезно нарушен контакт со своими чувствами. Чаще всего они в них не разбираются, потому что в их детстве проявление чувств не поощряли. Чувствительность до сих пор почему-то считается сугубо женской чертой. Поэтому мальчикам транслируют в детстве послание: не поддавайся эмоциям, не теряй хладнокровие. Другими словами, не будь как девочка. Однако сдвиги к улучшению ситуации определенно есть. Таким образом, мужская эмоциональная идентичность строится от противного. несмотря на то, что чувства не зависят от пола, абсолютно все способны испытывать и печаль, и гнев, и ярость, и нежность. Мужчина вырастает с убеждением: чувства для женщин. Не хочешь прослить женщиной, не чувствуй. Социум не любит, когда мужчина плачет или грустит. Людям кажется это странным. Им гораздо легче переносить, когда страдая, мужчина молча пьет в баре, а не рассказывает каждому, кто готов слушать, о своем разочаровании в любви и разбитом сердце. И он привыкает чувствовать чувства, как некую глухую боль в груди, но не облекать их в слова. Редкому мужчине в детстве говорили, когда умирала его собака: "Я понимаю, ты очень расстроен, потому что ты очень любил своего пса. Это нормально, что ты грустишь. Всем в такой ситуации горько. Скорее ему говорили, что-то вроде успокойся, чего ты ревешь, мальчики не плачут. Иди лучше поищи место, где закопаем." Взрослые не только отрицали его чувства, но и предлагали заменить их действиями, как более подходящие под статус мальчика реакцией. Поэтому теперь, когда мы хотим, чтобы мужчина рассказал о своих чувствах, он часто оказывается загнанным в тупик. О чем ему рассказывать, если чувства заперты на семь замков? И отпереть их означает угрозу мужской идентичности. Кстати, по этой же причине мужчине бывает так сложно выслушивать женские разговоры о чувствах. Со чувствия, которого от него ждут, подразумевает, что мужчине в каком-то смысле придется разделить чувства женщины. А это снова угроза. Такая эмоциональность сделает из него девочку подружку. И чтобы не допустить эмоционального вовлечения, он не слушает, а начинает предлагать решения проблемы, четкий план действий. Он заточен именно на это, не на чувства. Понимая, принимая эту особенность своего мужчины, можно избежать множества напрасных обид и обвинений в чёрствости. Правда, здесь важно помнить и о другом: женщина, которая плачет, не хочет слышать про ничтожность причин своей скорби, потому что из-за ерунды была только первая слеза, а остальные это плач почему-то гораздо большему, чему-то такому большому и горькому, что едва помещается внутри. Женщине не нужно объяснения, почему она дура, если ревёт из-за пустяка. Ей нужно знать, что даже если она и дура, вы все равно с ней. Помню, мы отдыхали на море с женатой парой друзей, Юлией и Сашей. И всякий раз, когда мы с Юлией поднимали в компании тему отношений и чувств, наши мужья удрученно переглядывались, и кто-то из них обязательно закатывал глаза и произносил голосом закадровую переводчика Гоблина. «Эх, говорят, на эльфийском». С одной стороны, я их понимаю. Проникновенные разговоры о высших материях больше характерны для натур чувствительных и тонких, а наши мужчины не такие. И положа руку на сердце, мне самой куда ближе, на день шапку простудишься, чем Мэри, я поцарапался, я умираю. Но с другой стороны, если совсем не говорить с партнером, можно пропустить момент, когда горизонт начнет заваливаться. Один считает, что с отношениями все в порядке и наливает себе по этому случаю чашечку матча. а второй уже спрятал обручальное кольцо и установил тиндер. Кризисы в отношениях – это результат невнимательности друг к другу, а не следствие закончившейся любви. Часто только в кризисе, когда уже грянул гром, человек понимает свою ошибку. Вместо того, чтобы слушать и слышать, что говорил партнер, он воспринимал его сигналы как белый шум. Только потом, расставание спустя, месяц и после, вдруг осеняет. Господи! А ведь мне же говорили, меня же просили не делать то-то и то-то. Почему я тогда не придал этому никакого значения? Как все вернуть? Поэтому стратегия совсем не говорить может быть губительной для пары. Это придется делать, придется соприкасаться с чувствами друг друга. Если вам страшно в рамках контакта с партнером, идите к психологу. Он создаст между вами безопасное терапевтическое пространство, внутри которого Не стыдно быть слабыми, беспомощными, приходить в полном эмоциональном раздрае. Психолог не осудит за чувствительность и уж тем более не скажет «соберись, тряпка!». Для многих мужчин это вообще единственная возможность не только свободно встретиться с тяжелым и болезненным внутри, но и разрешить себе плакать в присутствии другого. Когда мы ждем от партнера открытости, равной по объему нашей собственной, мы можем не замечать, что переходим из режима любви к партнеру, в режиме принуждения. Логика такова: если ты меня любишь, то будешь делиться со мной всем, что у тебя внутри, будешь таким же откровенным, как и я, не будешь от меня ничего скрывать и прятать, ведь я же не прячу, я же рассказываю. И в этот момент ваша потребность в ответной искренности и откровенности превращается в инструмент контроля. Немедленно расскажи, о чем ты там думаешь, чтобы я понимала, чего от тебя ждать. Такая настойчивость может вызывать ассоциации с органами цензуры. Мне нужно знать, что творится в твоей голове, чтобы там не творилось ничего опасного. Все усугубляется еще и тем, что мы редко умеем принимать чужие чувства, которые нам не нравятся. Мы тут же стараемся их исправить, починить, объяснить, почему их испытывать не надо. Потому что повод жалок, причина ничтожна. Ты грустишь, ну так не грусти. И человек начинает сильно жалеть, что вообще поделился больью. Молчал бы, не обесценили. И еще хуже, когда над чувствами иронизируют, а то и вовсе их высмеивают. Это путь в никуда. Яд под соусом. Это же шутка. Чего ты обижаешься? В такой ситуации обида – совершенно нормальная реакция. Человеку больно и не смешно, когда в него запускают дротики и ждут, что он тоже будет хохотать. Однажды тот, над кем вечно подтрунивают, Устает проглатывать обиду и прятает свою печаль за натянутой улыбкой. Собирает вещи и волю в кулак и уходит. В конце концов, и это важно понять, наша жажда жить сильнее самой большой любви. Можно многое вытерпеть во имя, а потом однажды уйти ради себя. Если вы однажды попросили не шутить так или не шутить над вами, а партнер продолжает упражняться в сомнительном остроумии, Это хороший повод задуматься, почему человеку нравится делать вам больно, и как долго вы еще будете это терпеть. Уверена, вам будет гораздо комфортнее в отношениях, в которых никто никого не подстебывает, не иронизирует и не высмеивает поведение или какие-то особенности другого. А теперь немного о голоде. По словам, я люблю тебя. Снова поделюсь личным. В первом браке слов любви у меня было навалом. Бывший муж говорил их, не скупясь, и я очень привыкла к тому, что эта фраза примерно как, не знаю, «спасибо» или «спокойной ночи». Открыл рот и сказал «делов-то». Потом случился развод и полтора года без отношений. Еще через полтора года новый брак. И по иронии судьбы, мне в мужья попался человек, который фразу «я тебя люблю» не жалует. Мол, слова – это просто слова, а я предпочитаю о любви не говорить, а делать. С мужем мы вместе уже девять лет, и у меня действительно нет ни единого повода сомневаться в его чувствах. Но с фразой "Я тебя люблю" у него сложно. Помню, как меня это обижало. Я не могла понять, что тут такого взять и сказать эти слова. Он же знает, как что мне будет приятно. Он же видит, как я заглядываю ему в глаза в надежде их услышать. Но вместо них он предлагал другое. Съехаться, пожениться, купить дом, завести детей, быть вместе в горе и в радости до первых правнуков, до глубокой старости. А в любви по-прежнему признаётся пару раз в год шёпотом и на ушко, будто доставая эту фразу из-под полы. Оля, я тебя люблю. Но я к этому уже привыкла и приняла как данность. Это больше не царапает и не обижает. Мы не можем требовать признания в любви, не можем клянчить. но мы можем говорить слова любви сами и так часто, как хочется, без подсчетов, кто сколько раз кому их сказал и сколько кому остался должен. Если ваша любовь кому-то просится на язык, не надо ее не сглаживать, не сплевывать. Самое желание говорить я тебя люблю, сам факт, что вам есть кому сказать эту фразу, это уже величайший подарок отношения. Давайте его ценить и беречь.